Закат на золотое лето. Как быстрая на скоропалительные выводы. Все в отряде наладилось, как только дошла обстановка до точки накала. Видимо, мы, русские, должны во всем дойти до черты Я помнится лишь тогда, когда уже искры из глаз посыплются. Утро десятого числа прокинуло алкогольный сюрреализм в романтическую реальность. С утра в отряде началось протрезвление и работа. Тяжелая мужская работа. Геологи ушли в свои плановые двадцатикилометровые маршруты, где пот и болото окончательно вышибли из них хмель. Это еще и еще раз заставило меня укорить себя за резкой суждений и скоропалительность выводов. Никогда не стоит спешить с обобщениями. Жизнь в отряде вошла в свою колею. Мы естественно работаем в округе села Агафина, по притокам Чонозера, ребята, по рекам. Стоит настоящий бабье лето, прозрачное, звонкое, захватывающее дух. В природе нет тепла, но столько янтарного солнца, что кажется, оно загустело в траве, листве и даже сердце. Исчез ненавистный гнус. И хотя под ногами по-прежнему чавкает сыростью качкарник, воды стало меньше. В ручьях и речках она остыла. Мыть шлихи хладновато. Все дружелюбнее выглядит на привале костерок, особенно вечерами. Как-то в ожидании машины, заваривая чаю костра, Саня сказал «Вот бы умереть сейчас». И я поняла его. Умереть в дороге, у костра, на руках у женщины, зная, что вот-вот соберутся друзья, погребут и помянут. Это ли не счастливейшая смерть? Но какой праведной жизнью можно заслужить такую? 13 сентября 2000 года. Берег.